Глава 19 Периодами, особенно когда они заходили в проулки, Стефани с тревогой вглядывалась в царивший вокруг полумрак. В каждом углу или подворотне ей чудился поджидающий волк. Сердце начинало стучать быстрее, а рука тянулась к бедру, готовая в любой момент потянуть юбку и выхватить нож. Потом она вспоминала, что отдала оружие Чинвинду и поскольку спешила, не стала дожидаться, пока камердинер обработает железо огнем, Но оставшись без перочинного ножа, девушка не терялась. Она уже присмотрела у Эдриана кинжал на поясе рядом со шпагой и собиралась в случае чего вытащить и использовать его. Возле дома, где произошла трагедия, собралась толпа зевак. Люди столпились возле низкого деревянного забора и заглядывали за старый покосившийся сарай. Они громко галдели, как чайки в порту. До Стефани доносились молитвы, проклятия и обрывки зарождающихся слухов. Эдриана привлёк разговор двух негодующих мужчин. Один из них говорил громко, как будто готовился ораторствовать. «Кто-то из господ возомнил себя чудом воплоти и решил заняться магией». Интендант мысленно согласился с ним и первым делом подумал о Люсьене де Варанте. Вряд ли у молодого консультанта госпиталя хватило бы средств на поиск и приобретение каких-нибудь реликтов или книг. Но у него было достаточно свободного времени, да и, может, ему повезло заполучить необходимые знания. Стефани повернула голову и встретилась глазами с мужчиной, который стоял неподалеку, немного в стороне от толпы зевак. Черные волосы не спадали до плеч, лицо казалось знакомым, но глаза... Таких она не видела ни у кого в Санкт-Пьере. Этот взгляд излучал беспредельную злобу, и то чувство, что она испытала, вглядевшись в него, было знакомо. Девушка хотела позвать интенданта, и всего на секунду отвернулась от мужчины. Но в следующий миг тот как будто испарился. Дальше Стефани следовала за интендантом, вперев взгляд в широкую спину провожатого и хмурилась. В голове вертелся этот образ. Он был знаком ей до боли, но вспомнить, где могла его видеть, не получалось. Подойдя к раскрытой калитке, возле которой находился стражник, не пропускающий посторонних на территорию внутреннего двора, девушка обернулась, чтобы еще раз попытаться найти незнакомца в толпе. В очередной раз Стефани прокляла свой низкий рост. Толпившиеся были выше ее, и из-за их фигур не получалось ничего разглядеть. Что-то не так? поинтересовался Эдриан, заметив беспокойство девушки. «Нет, просто я». Она повернулась к нему и покачала головой. Все нормально. Кажется, увидела знакомого». «Мадемуазель, не думал вас здесь увидеть». Их встретил Анжен де Фоле, который с нескрываемым, живым, оценивающим интересом осмотрел девушку с головы до пят, что показалось Эдриану весьма возмутительным. Кулаки интенданта непроизвольно сжались. «К сожалению, никто до сих пор не удосужился рассказать моему отцу о нападении их дикого зверья». Сухо ответила Стефани, одарив старшего дознавателя, холодным взглядом. Девушка не переносила его надух. «Считайте, что здесь и сейчас я представляю его». «А месье Монклар знает об этом». Анжен хитро улыбнулся. По его голосу было невозможно понять, то ли он флиртует, то ли издевается. «А, бросьте, месье Фоли, наша юная госпожа прекрасно разбирается во всем, что касается дикого зверья», — усмехнулся стоящий у калитки стражник. «Наш достопочтимый губернатор сам воспитал в ней эти качества, а значит, не будет против». «Благодарю». Стефани кивнула стражнику, имени которого не помнила, но это и не важно. В памяти отчетливо всплыл случай, когда она видела его. Он подрабатывал в сезон загонщиком. И именно выстрел Стефани спас этого человека от дикого кабана. «Ну, тогда идемте. Анжан резко развернулся и обогнул угол сарая. Выглядел он недовольным. Стефани только сделала шаг, чтобы последовать за дознавателем, как Эдриан протянул ей свой платок. «Возьмите, мадемуазель, он вам пригодится». «Зачем?» «Не спрашивайте, просто возьмите». Он сам вложил ей в ладони мягкую белоснежную ткань с вышитыми инициалами, запахло мятой. «Постарайтесь ступать осторожно и лишний раз ничего не трогать, только при необходимости». Эдриан не стал ждать, когда девушка заспорит с ним, и пошел вперед. Интендант отметил, с какой благодарностью говорил о девушке стражник и испытал беспричинную гордость, ведь он не имел никакого отношения к тому, что произошло в прошлом. Стефани не беспокоила, как отнесется к ее пребыванию здесь, Анжен или кто-либо еще. Она услышала шепотки горожан, но не придала им значения. Все равно, кто что подумает. Девушка больше волновалась, какое впечатление она произведет на Эдриана в деле, которое любила, в котором считала себя знатоком и потому боялась оплошать. Однако к тому, что ей предстояло лицезреть, девушка не была готова. Между сараем и дровяником лежал растерзанный труп мужчины. Эдриан аккуратно подошел к телу и присел, чтобы осмотреть. Рядом с ним встали Ажен и Жандарм. Стефани решила сохранить расстояние в три шага. Она прекрасно все видела и отсюда. Голова отсутствовала. Остатки, пропитанные кровью рубахи, были раскинуты в разные стороны от туловища, точно порванные крылья. Грудину вспороли так, как опытные мясники поступали с бараньими тушами. Разрубали по линии солнечного сплетения и раздвигали ребра в сторону, чтобы изъять внутренние органы. Стефани видела сломанные кости, живот выдрали. Немного дальше от несчастного лежали лоскуты кожи и части кишок. Левая рука была вывернута под неестественным углом в локте. Вторая, оторванная в плечевом суставе, валялась ближе к колоде. Мертвецкие бледные скрюченные пальцы держали топор. Ноги оставались раскинуты в стороны. Стефани видела разное, но представшее кровавое зрелище вынудило ее желудок сжаться в позыве. Она сдержалась, увидя взгляд в сторону. Пальцы крепко стиснули выданный платок и принялись перебирать его. Эдриан медленно вел изучающим взглядом от основания шеи до пояса трупа. Ему вспомнилось одно из первых дел в Лондоне, где на мужчину натравили собак. Тело разорвали на куски и обглодали. Это был акт тупой агрессии, неутомимой жажды или безумной ярости. Никакой выверенности, никакой избранности. Собаки просто растерзали жертву в клочья. Здесь же действовали иначе. Как и при других нападениях, голова жертвы отсутствовала. Либо ее сожрали, либо забрали с собой. Ноги остались целыми. Волк откусил только ту руку, в которой находилось оружие. Выл живот, полакомившись сердцем, печенью и почками. Остальные внутренности растянул по земле. При этом вокруг царил хаос из волчьих следов. Эдриан, конечно, не был прославленным охотником, однако не мог представить, зачем бы животное так металось. Все это время Ажен рассказывал о том, что уже сделали жандармы, выдвигал первичные версии и рассуждал о том, что пора бы устроить в лесах облаву на стаю волков-людоедов. Эдриан слушал старшего дознавателя в полуха, выискивая на теле жертвы что-то необычное. То, что остальные могли не заметить. Его взгляд остановился на серых штанах. Среди пятен крови, каких-то старых жирных подтеков и грязи он различил очертания следа. Точнее, всего лишь его часть. При этом фрагмент отпечатка оказался настолько огромным, что не шел ни в какое сравнение с обычным волчьим следом. А вот теперь ему требовалось мнение юной охотницы, что так настойчиво предлагала свою помощь. «Мадемуазель, подойдите сюда». Он поманил девушку рукой. «Месье, неужели вы заставите мадемуазель рассматривать труп? Вы поступаете дурно!» Тут же высказался Ажан. «Я бы не допустил такого». «Мадемуазель сама выразила желание поучаствовать в осмотре. Почему я должен препятствовать этому?» — отрезал Эдриан. Стефани вымученно улыбнулась. Она была искренне благодарна интенданту за то, что он прислушался к ее желанию. Решил дать шанс. Однако вблизи растерзанный труп выглядел совсем устрашающе. Она во всех деталях рассмотрела позвоночник и окровавленные разорванные кишки. Мутила, но девушка держалась. Фули, ты забываешь, что наша госпожа — прекрасная охотница, а еще отлично разбирается в следах!» Возмутился молчавший до этого жандарм. Он говорил со старшим дознавателем грубо и с толикой презрения. «Просто я считаю, что мадемуазель не пристала рассматривать изъеденные трупы, тем более так тщательно!» Анжен скрипнул зубами. «И думаю, что господин граф согласился бы со мной». В любом приличном обществе юным девушкам запрещено смотреть на подобное. Как отрадно, месье, что тут не бал с надушенными господами. Я не дворянин, приличному обществу, о котором вы говорите, не отношусь. Здесь место преступления, и я не собираюсь изображать, что могу решать за графа и его дочь, что им надлежит видеть. Знаете ли, я уважаю желание мадемуазель помочь в расследовании. Не лезу в ее личные дела и не строю из себя няньку. Которая решает за нее, что делать надо, а от чего стоит воздержаться. Холодно отозвался Эдриан. Стефани ошеломленно слушала перепалку. Немногие относились к ней с такой серьезностью. Чаще всего ухажеры быстро начинали проявлять властность, считая ее за куклу, которая, вместо вышивания, выучилась стрельбе и фехтованию. Они принимали ее специфичные навыки за избалованность и думали отнять это после удачного завершения дел. В «Шато» есть пара ходов, обычно скрытых от гостей, из которых хорошо слышно, о чем переговариваются пришедшие на бал и готовые свататься господа. Ниши в бальном зале и гостиные лишь создавали видимость приватности. На самом деле, возможности подслушать были лишены лишь хозяйские комнаты. Обычная предосторожность из того времени, когда строилось шато. И о ней, конечно, все знали. Но никто из перспективных кавалеров не видел в своих словах ничего предосудительного, И тем более не думал, что Стефани позволено разгуливать, где и вздумается, и слушаться в мужские разговоры. Один из женихов, которому было отказано в помолвке, искренне недоумевал, почему его фраза о «сладком довеске кучи золота» так обидела Стефани. На этих приемах был и Ажен де Фоле. Он тоже считал себя достойным руки дочери графа и неосмотрительно принимал участие в обсуждении достоинств Стефани, в которых особое место занимало ее происхождение и приданное, при этом также искренне недоумевая из-за негативного отношения к нему графской дочке. «Мадемуазель, посмотрите сюда», — позвал Эдриан. Он указывал на штанину в районе колена, где отчетливо вырисовывался бурый след. «Кажется, это отпечаток лапы». Стефани едва оторвала взгляд от обломанных ребер и посмотрела на ноги мертвеца, чуть склонилась. «Да, это волчий след. Правда, это всего лишь часть. Две подушечки и два острых когтя». Девушка недоуменно возрелась на Адриана. «Но размер?» Интендант приложил свою ладонь рядом со следом для сравнения. «Даже не верится в такое, месье Фоля, Запишите в протокол, что на штанине имеется волчий след размером примерно 8-10 дюймов». «Может, след смазался?» — предположила Жан. «Вы уверены в том, чтобы я это записал?» «Конечно», — выдохнул Эдриан. Старший дознаватель его раздражал. «След четкий. Посмотрите на границы», — вмешалась Стефани. «Вот только...» «Только что?» Задумчиво повторил Эдриан и повернулся к ней. «Только почему на Земле нет следа?» Девушка уставилась в голубые глаза интенданта. «Судя по размеру отпечатка, напавший волк в два раза больше обычного. Скорее всего, весит он тоже в два раза больше. Почему на Земле, тем более сырой, не осталось следа?» Озвучив вопрос, Стефани перевела дух. Слова давались тяжело, вид мертвеца продолжал вызывать рвотные позывы. Но она мужественно подавляла их. Согласен. Эдриан поднялся. Однако вокруг нет таких больших следов, только маленькие, в смысле, обычные. Да, на всем участке только такие, подтвердил Ажан. За оградой тоже. Жандарм махнул рукой на простиравшуюся за оградой поляну, которая ограничила с лесом. Стефани дернулась и растерянно посмотрела на интенданта. Ее взгляд кричал. Они же могли затоптать все следы. «Надеюсь, вы действовали осторожно?» Он уловил мысль девушки. «Трава высокая, много сорняков». «Конечно же, мы действовали предусмотрительно!» Возмутился жандарм. Эдриан выпрямился, проигнорировав тон и вызывающую фразу говорившего. «Осмотрим дом». Он указал на разломанный вход, который девушка заметила только сейчас. «А потом обойдем территорию». «Но скоро стемнеет». Стефани хотела, чтобы ее фраза звучала как напоминание, а получилось как возражение. Я слишком грубо говорю. упрекнула она себя. У нас есть факелы. Бросил Эдриан и двинулся к дому. За ним последовали все, кроме девушки. Стефани напоследок еще раз взглянула на убитого. Чтобы сдержать очередной позыв, она сосредоточилась на отдельных деталях: Рука, нога, бедра, стопы. Да, ботинки. Девушка внимательно посмотрела на разношенную обувь с дырявой подошвой. Ботинкам шел далеко не первый год, и выглядели они, как обмотанная вокруг ступни кожа. Неудивительно, кожаная пара стоила довольно дорого для простолюдина. Неожиданно внимание Стефани привлекла ползущая рядом с дровяником гадюка. У девушки возникло ощущение, что змея возникла из воздуха, только что ее не было видно, и вот она уже здесь. Гадюка выглядела не совсем обычной. Ее чешуйчатая кожа лоснилась и вызывала желание прикоснуться. На пластинках светились искры, точно вкрапления крошечных алмазов. Змея завораживала, приковывая взгляд. Она весьма грациозно скользила по сырой земле к высокой траве, в которой намеревалась спрятаться. Стефани не боялась змей. Наоборот, они вызывали восторг своей изящностью и плавными движениями. Ее всегда восхищало, что животное, напоминающее оживший кнут, представляло собой грозного хищника. Гадюка заползла под большой лопух, зацепила стебель, чем отогнула лист и взору девушки предстал след от ботинка. Подождите, я обнаружила чей-то след! воскликнула Стефани. Человеческий. Наверное, его оставил один из стражников. А Жен остался на месте, не желая удостаивать находку вниманием. Не похоже. — возразила она. Эдриан молча направился к дровяннику, чтобы посмотреть поближе. «Она чей похожа?» — спокойно спросил он и присел, чтобы разглядеть отпечаток. «Его оставил тот, кто носит самую дорогую обувь в уароне, решительно заявила Стефани. «Видите подошву? Такую делает только один мастер — Рене де Шиньи. Он обывает всех дворян в нашей провинции». На секунду она замешкалась, а потом стыдливо добавила. «И мою семью тоже». Интендант молча рассматривал очертания следа. Он уловил, что девушке стало неловко, но не придал этому большого значения. Нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым. Мерзавцев хватало в каждой прослойке общества. Вместо ответа он оглянулся на Ажена. Тот был обут в обычные форменные ботинки с плоской подошвой, а значит, не мог случайно оставить этот отпечаток. Неплохо, мадемуазель. Эдриан выпрямился. «Весьма неплохо. Как вам удалось заметить его? Интуиция? Особое зрение?» «Просто удача. Змея привлекла мое внимание. Она отогнула стебель лопуха», — призналась девушка и слегка улыбнулась, когда мужчина с опаской взглянул на высокую траву. «Замечательно. Интересно, есть ли другие следы?» — задумчиво произнес интендант. «Можете проверить, если, конечно, не боитесь змей». Она слегка скинула голову и ухмыльнулась. «Нет, не боюсь. Скорее переживаю, что одна зеленоглазая Ферделанс Ланс приревнует и больно ужалит меня, если я посмотрю на другую гадюку». Изумрудные глаза сузились. Девушка охватила жгучее желание ударить мужчину по носу, по идеально ровному носу, которому позавидовал бы какой-нибудь аристократ с высокими эстетическими требованиями. Внезапно на ум пришла мысль, что, может быть, Эдриан вовсе не шевалье. Он никак не походил на простолюдина. Интендант ухмыльнулся, взглянув на нее С обожанием? В ярко-голубых глазах читалось лукавство, которое быстро сошло на нет, когда мужчина повернулся к жандармам и принялся раздавать указания. «Кто бы еще додумался сравнить меня с гадюкой?» Стефани поджала губы, чувствуя легкое разочарование от того, что не смогла придумать достойный выпад. Соревноваться в остротах становилось все труднее. Она понимала, что нравилось ему по-настоящему, чего волновалась и совершенно не хотела больше играть в эту дурацкую игру про взаимное потрунивание. «Приревнует, приревнует. Что же он имел в виду? Неужели он считает, что нравится мне?» Девушка приняла стрепать уголок платка со всей силы. На несколько жалких минут, что показались вечностью, Стефани ощутила себя обнаженной не по своей воле, будто кто-то посторонний убрал завесу и так легко разобрался во всех ее переживаниях. Эдриан старался не смотреть на девушку, не думал, что привести ее на осмотр места преступления окажется тем еще испытанием. Рядом с ней он становился не таким сдержанным и внимательным. Мужчина слишком сильно беспокоился о Стефане, следил за ее реакциями. А еще опять отпускал остроты, от которых удержаться совсем не мог. О чем потом, как всегда, жалел. Но слишком уж сильно ему хотелось вновь увидеть смятение, злость или азарт, которые вспыхивали на милом лице девушки. Жандармы вновь принялись обыскивать окружающую территорию на предмет следов, проверяя каждый лопух или куст. Грязь, на которой остался отпечаток ботинка, еще не высохла, а значит, след был свежим. Пока что поиски не дали результатов, что ничуть не удивляло ни Эдриана, ни Стефани. Оба знали, что какими бы противоречивыми не были улики, нападения совершаются с помощью магии. Был это оборотень или колдун — неважно. Им не разобраться в этом без помощи инкетера. Стефани не стала прочесывать полянку между забором и лесом так как была одета не в самую практичную одежду. Юбка будет путаться среди высокого сорняка, и девушка сама не заметит, как затопчет следы. Поэтому она ограничилась лишь осмотром лопухов возле дровянника и вернулась к Эдриану. Интендант вместе с Аженом пока занялись описанием улик. Эдриан срезал со штанов убитого мужчины кусок ткани, на котором отпечатался неестественно большой след волчьей лапы. Затем измерил след при помощи специальных линеек и принялся делать слепок с отпечатка ботинка, используя сухой гипс. Эдриан рассыпал порошок, затем разбрызгал воду из лейки с мелкими дырочками, после вновь раскинул слой порошка. Примерно через три повторения мужчина установил куски проволоки для каркаса, а затем вновь принялся сыпать гипс и брызгать на него воду. Его движения были легкими и проворными, словно он совершал такое не раз. И это все? Вот так просто получится слепок? – спросила Стефани, которая с недоумением поглядывала на белеющий в сумерках раствор. Да, гипс хватится примерно за полчаса. Он убрал оставшийся порошок, проволоку и измерительные приборы в сумку, которую ему подал Ажен. Сам старший дознаватель стоял около них и вел записи. «Никогда бы не подумала, что это так работает». Девушка внимательно посмотрела на выпрямевшегося мужчину. «Земля сырая с водой?» «Для этого мы используем порошок. Он впитает влагу». «Как интересно». Стефани даже позабыла о лежащем неподалеку трупе мужчины. Возможно, потому, что его уже накрыли принесённой из дома простыней, чтобы мухи и прочие насекомые не успели полакомиться мертвецом. «Вы так непринужденно это делали, а мне процедура показалась довольно сложной». «Я много практиковался». Эдриан закрыл сумку и поставил на колоду. «Особенно на снегу». «На снегу? Но он может растаять». «Понимаю ваше удивление, мадемуазель». В разговор вмешался молчавший до этого Ажен, чем вызвал недовольный взгляд у обоих. «Но я вас уверяю, в этом нет ничего сложного». «Мне вот частенько доводилось делать слепки с отпечатков, которые оставили на песке, а песок очень сыпучий». «Да, это так», — учтиво подтвердил Эдриан и указал на дом. Пойдемте, мадемуазель». Стефани последовала за интендантом. Солнце начало садиться, и от сарая на землю скользнула длинная тень. Девушке не хотелось в нее ступать. Как будто в наползающем полумраке таилось настоящее зло готовая в любой момент явить себя плоти. Крыльцо скрипело и трещало под ногами, когда Стефани поднималась по нему. Невысокие ступени были неустойчивыми и тряслись даже под небольшим весом девушки. На грубо обработанном дереве она заметила несколько кровяных пятен и волчьих следов. Вход в дом проломили. Дверь лежала на полу вместе с частью дровяных досок, из которых была сложена стена. Разбитые наличники валялись как внутри, так и снаружи. Из помещения донеслись шаги, и в проеме показался жандарм. Он недоуменно взглянул на Стефани, а затем вытянулся по стронке перед интендантом. Я все осмотрел. В комнате, где лежит труп, оставил горящие свечи. Ясно. И Адриан вошел первым. Жандарм склонился перед Стефани. Приветствую вас здесь, мадмуазель. Учтиво проговорил он после чего мужчина размашистыми шагами сошел с крыльца на землю, отчего ступени скрипнули и затряслись. Девушка подошла к дверному проему и в нос ударил неприятный запах. На языке почувствовался привкус железа. Она тяжко вздохнула, осознав к собственному стыду, что не готова идти дальше. Не сейчас. Ей требовалось минута-две, чтобы привыкнуть к зловонию. Стефани разглядывала поломанные деревяшки, которые когда-то служили стеной дома, проводя по ним пальцами и стараясь при этом не словить занозу. Она осторожно трогала острые края и жалела, что оставила перчатки в номере. Но если бы она пошла с ними, то камеристка точно бы что-нибудь заподозрила. «Здесь волчья шерсть», — задумчиво произнесла она, перетерев между пальцами шерстинки. «Верно». Отозвался Эдриан, который стоял на середине комнаты и смотрел куда-то вправо. «Но вообще нужно обладать немалой силой, чтобы пробить с собой дверь. Тем более так». «Животные так не поступают, даже бешеные. У них не хватит сил пробить деревянную стену». Протянула девушка, шагнув через порог на лежащее дверное полотно. Она очутилась в просторной комнате прямоугольной формы. Справа посередине располагался широкий камин. По обе стороны от него — двери, ведущие в другие помещения. Еще одна дверь, напротив выхода на задний двор, выводила, видимо, в прихожую. Вдоль стен стояли стеллажи с кухонной утварью, мешочками, сухими травами, грибами и ягодами. Один из них оказался повален и лежал на полу плашмя. Широкий длинный стол был опрокинут на бок, преграждая путь к прихожей. На полу виднелись кровавые звериные следы. «Если волки больны, то почему ушли отсюда? Что их заставило так поступить?» — добавила Стефани. «Понятия не имею», — пробурчал Эдриан, присев рядом с трупом. Увидев откушенную часть женской ноги там, где стоял интендант, Стефани замерла. Остальное тело скрывал перевернутый стеллаж. Но девушка знала, что оно лежит именно там, разодранное огромным волком-людоедом. «Нет». «Не людоедом, а оборотнем», — мысленно поправила она себя. Взгляд упал на оторванную по колено конечность. Бледная, с глубокими царапинами, которые оставили волчьи когти, и выкрученным суставом она лежала на дощатом полу. Кости белели в свете выставленных жандармом свечей, пламя от которых согревало воздух в помещении. Несмотря на то, что девушка стояла возле входа, через который с улицы поступала вечерняя прохлада, Ей стало невыносимо жарко. Капли пота скатились с виска по щеке и упали на грудь. Ее замутило. Рука, в которой был зажат отданный Эдрианом платок, непроизвольно потянулась к рту. В нос ударил запах мяты, и... стало легче. Стефани сделала несколько размеренных глубоких вдохов, тошнота прошла. «Там все так же?» — спросила девушка, сделав первый аккуратный шаг. Она старалась не наступать на кровавые пятна и волчьи следы. Они показались ей слишком хаотичными, будто животное металось внутри дома. «Голова на месте. В остальном — да, так». Эдриан взглянул на нее. «Если тяжело, лучше остановиться, мадемуазель. Это не лес, не зверье и не охота. Вы и так хорошо помогли мне. Может, вам лучше вернуться на улицу и поискать вместе со стражниками следы, пока окончательно не стемнело?» Предложение отдалось голым в ушах Стефани, взгляд которой метался по комнате. Она вновь поднесла платок к рту и решила, что отныне, пока находится в этом доме, будет дышать через него. «Нет, я должна знать». Девушка обошла вдоль стены, лежащую на полу ногу, и, наконец, увидела тело женщины. Ее грудь и живот были разодраны так же, как и у мужчины. Голову зверь не тронул. Лицо смотрело в угол, где валялись упавшие с полок мешки и несколько цветочных горшков. Поверх рассыпанной земли лежали какие-то растения, названия которых Стефани не знала. В уже невидящих серых глазах застыл ужас. На бледных щеках виднелись потёки от слез. Она плакала, когда умирала. В горле застрял всхлип. «Нет, нельзя показаться слабой и зарыдать здесь. Отец должен знать, что происходит». «Вы очень смелая». Прежде Эдриан не знал человека, способного так долго удерживать содержимое желудка, впервые видя настолько растерзанные трупы. Он опять испытывал гордость за Стефани, за ее выдержку, упорство, стремление казаться сильнее. Мужчина прекрасно видел, как нехорошо девушке, но она не отступала от задуманного и продолжала бороться с собой. Внезапно Эдриан ощутил сильную потребность уберечь ее от этой борьбы, увести подальше куда-нибудь в более приятное место. Может поэтому Ажен был так возмущен тем фактом, что Стефани присутствовала на осмотре. Может, юная мадемуазель действительно не стоит посещать такие мероприятия? Стефани признательно взглянула на него. Они стояли достаточно близко друг к другу, и от того стало неловко обоим. Да, не знаю, наверное. Потерянно ответила она, глядя на труп. Эдриан ничего не сказал, а принялся расхаживать по комнате и осматривать стены. «Побыстрее бы закончить здесь», — думал он, но не торопился покидать помещение. После сегодняшней трагедии у него должно набраться достаточно весомых доказательств, чтобы убедить инкетеров приехать в Уоррон и разобраться со всей бесовщиной. Стефани по-прежнему стояла на месте, не в силах пошевелиться. Перед ней лежал обглоданный труп несчастной женщины. «На дворе осталось тело мужчины. А кем они приходились друг другу?» — неожиданно спросила она, не зная, зачем ей эта информация. «Брат с сестрой». «Как и мы с Лорентом», — пробурчала Стефани и хмыкнула. Она даже не вспомнила про Филиппа, словно тот никогда не приходился ей братом. Ее тоже надо накрыть, так?» «Если уже осмотрели, то да». Эдриан обогнул перевернутый бок стол и взял с ножки скатерть. Мужчина накрыл труп женщины. На бежевой ткани тут же проступили бордовые пятна крови. «Заметили еще что-нибудь необычное, кроме шерсти на входе?» — поинтересовался он, выпрямившись. «Следы волка». Стефани повела рукой вокруг. «Слишком запутанные. Почему их так много? Почему так хаотично? Это все странно, более чем. И сами следы. Не могу разобрать правую и левую». «У вас нет ощущения, будто их сделали искусственно?» Серьезно проговорил Эдриан. Девушка озадаченно посмотрела на него и покрутилась вокруг себя. «Встаньте вон в том углу, туда, где мешки и растения на полу. Там следов нет, но открывается хороший обзор на всю комнату». «Думаете, их могли наколдовать?» Стефани прошла в угол, стараясь не наступить на волчьи следы. Оказавшись на месте, она обернулась. Отсюда дорожки отпечатков лап казались слишком повторяющимися, как узор на платье. Словно кто-то раз за разом кружил по большому и малому кругу. Неужели их... Стефани не успела договорить. С улицы через разбитый проем в комнату ворвался ветер. Дикий, необузданный ветер. Внутрь полетели щепки, куски досок и мелкий мусор. Девушка зажмурилась и спрятала лицо в ладонях, чтобы уберечь глаза. Ураганные порывы выбивали из носа воздух. Дышать становилось труднее и труднее. В один миг все прекратилось. Стефани опустила руки. В комнате царил полумрак. Из всех свечей горели всего три. На окровавленном полу играли тени. Множество силуэтов устраивало безумную пляску. Щелчок — Эдриан взвел курок на пистолете. «Что? Что это?» Еле выдавила из себя девушка. Животный первобытный страх прокрался внутрь, словно ядовитый паук скользнул по паутине. «Ничего хорошего». адриан сделал шаг в сторону девушки, не отводя взгляда от проема. Со стороны дровянника раздался душераздирающий человеческий вопль.